как Микиш с Пашиком побывали на ярмарке. Однажды в воскресенье котик Микиш лежал на лавке возле печи и скучал. Он очень любил это уютное местечко. Там всегда было так тепло, и, кроме того, от печи часто исходил вкусный запах. Когда бабушка предупредила котика, что как-нибудь он опалит себе шубку, Микиш беззаботно ответил, — Ничего, новый отрастет. У меня на всякий пожарный случай запасец имеется. И так полеживал он на лавке и бурчал себе под носик. — Да чего медленно тянется сегодня время? Прямо в час по чайной ложке. Схожу-ка я посмотрю, не отоспался ли Пашек после обеда. Хоть поболтаем немного. Микиш спрыгнул на пол, обулся. Босиком он уже не ходил. И, выйдя во двор, направился к хлеву, где жил наш поросенок Пашек. Предупредительно постучав в дверцу, он негромко спросил. — Ты не спишь, Пашек? Изнутри донесся ворчливый голос. — Нет, что-то не спится сегодня. Я уж и до пяти сосчитал, и дважды рассказал себе сказку про овцу, от которой пастухи удирали по мостику через ручей, а сон все не идет. Тут Пашек приподнял пятачком притвор кормушки и проговорил. — Ах, какое чудное воскресенье! Вот бы пойти куда-нибудь прогуляться, хоть бы и в лес за желудями. — А почему бы и нет? — согласился Микиш. — Только чур собирать желуди буду я, а ты заберешься на сосну и поищешь там баронят. — Ты не очень-то хвастайся, что хорошо лазаешь по деревьям! — обиделся Пашек. — Скажи лучше, куда это нынче все идут, такие разнаряженные? — Господи Иисусе! — воскликнул Микиш. — Да ведь сегодня в Мниховицах ярмарка по случаю храмового праздника. Вот это, Пашек, была бы прогулочка. Денег у меня достаточно. Прожане, что бывают в Грусицах, поначалу всегда удивляются, когда я с ними здороваюсь, а потом непременно дают крейцер-другой. Да, Пашек, прогулочка была бы что надо. Но до да мниховиц я дойду едва ли. Наверняка ноги занемеют. — А я, Микиш, тебя отвезу на тачке. Здорово, что ты при деньгах. Поедешь барином. Ступай за крейцерами, а я, покуда, тачкой займусь. — Хорошо, — охотно согласился Микиш и побежал на чердак где за балкой в старом горшочке у него были спрятаны крейцеры. Он высыпал их в сапоги и поспешил на двор, чтобы не заставлять себя долго ждать. Пашек как раз выкатывал тачку из сарая. Шел он на задних ножках, а передними крепко держался за ручки тачки. Перебросив страховочный ремень через шею, поросенок катил громыхающую повозку, словно батрак-стрнат, собравшийся в лес за дровами. Микиш уселся спереди на крыло единственного колеса, и друзья тронулись в путь. — Бип-бип! Бип-бип! — то и дело выкрикивал Микиш, чтобы, не дай бог, не задавить какую-нибудь зазевавшуюся бабушку. Старые малые весело окликали котика. Ай да, Микиш, никак тоже в Мнихаицы на ярмарку. А вы как думали, что за ярмарка без нас с Пашиком? Что за праздник? Так же весело отвечал им Микиш. Богомольцев, знавших Микиша, все это почти не удивляло. А вот старушки из дальних деревень. При виде их даже в канаву сошли с дороги. И теперь, раскрыв рты, смотрели на них, как на призраков. Еще бы! Поросенок везет на тачке кота в сапогах. Чудеса да и только! Но когда они приехали в Мниховицы, людей на площади было уже видимо-невидимо. Возле качелей, у каруселей, в тирах. Перед кондитерскими лавками Всюду царило оживление. Пашек с Микишем едва протиснулись Сквозь толпы народа К трактиру у пятнистой собаки. Там за умеренную плату Они оставили свою тачку Среди других повозок, карет, Автомобилей и мотоциклов. Ну а теперь Можно и ярмарку посмотреть. Приметив их, Торговцы наперебой закричали. — Уважаемый пан Котик с паном Кабанчиком, зайдите купить себе чего-нибудь вкусненького. — Что ж, надо и нам помочь им распродать свой товар, — заважничал Микиш, вытаскивая из сапога несколько крейцеров. Себе он купил сосиску, пашеку, соленый огурчик и когда все это было съедено, они отправились к американским качелям. Качальщик немало не удивился, когда Пашек изъявил желание качаться помедленнее. Должен вам сказать, ребята, что такого рода людей, всякие странности и чудеса впечатляют не больше, чем вас обыкновенные картофельные галушки. Даже бровью не поведя, американский качальщик Помог Пашуку забраться в люльку и стал качать его тихонько, словно какую-нибудь престарелую баронессу, исклокоченной. Зато Микиш откалывал на качелях такие штучки, что вскоре вокруг него собрались люди со всей площади. Раскачавшись посильнее, он запрыгнул на верхнюю перекладину, совершил кувырок, будто на турнике. И когда люлька снова оказалась рядом, соскочил и улегся на самое ее дно. Так что зрителям был виден только его черный хвостик, коим он вилял в такт мелодии шарманки. Неудивительно, ребята, что многие свидетели этой сцены разразились неудержимым хохотом и начали бросать в люльку крейцеры, которые Микиш тут же прятал в сапог. Когда качаться Микишу надоело... Они с Пашиком снова отправились гулять по ярмарке. Котик давно мечтал обзавестись такой же губной гармоникой, как у Пепика. На ярмарке выбор их был достаточно велик, одна лучше другой. Хорошенько поразмыслив, Микиш купил себе небольшую гармошку. Торговец сказал, что это самая настоящая концертная гармоника. Для Пашика же... Он приобрел свистульку с воздушным шариком, но она радовала поросенка недолго. Пашеку захотелось послушать, как она звучит, и, набирая в себя воздух, он проглотил свистульку. Одним словом, ребята, поросенок. Только вы не очень-то потешайтесь. Бедняге самому было ужасно стыдно за свою оплошность. Микиш в сердцах брякнул, что ему не следовало подарить Пашеку медную трубу. Уж ее он никогда не проглотил бы. Но Микиш был добрая душа. Он купил Пашеку еще один соленый огурчик, а сам в другой раз полакомился горячей сосиской, от чего уголки рта у него сразу заблестели. В крейцерах Микиш по-прежнему не испытывал недостатка. К тому же тетушки и дядюшке из грузиц, то и дело добавляли ему крейцер-другой, приговаривая. — Ай да, Микиш! Тоже, значит, пришел на праздник. Получи-ка от нас денежку, купи себе чего-нибудь полакомиться. Весело было на ярмарке. Ну, пора подумать и о возвращении. И Пашек предложил Микишу отправляться домой мол, бабушка, наверное, уже разыскивает их по деревне. Напоследок друзья еще раз прошлись по ярмарке и двинулись к трактиру у пятнистой собаки. Там их ожидала неприятная новость. Трактирщица с досадой сообщила гостям, что кто-то забрал их, тачку, вместо своего мотоцикла. Каково, ребята, а? Микиш долго возмущался, потом некоторое время возмущался Пашек, давая Микишу передохнуть. Однако делать было нечего. Во дворе трактира тачки не было, а стоял только новенький, прислоненный к стене, мотоцикл. Микиш почесал за ухом, размышляя, что предпринять. «Вот так сюрприз!» Какой-то негодник украл у нас великолепную, недавно купленную тачку и оставил вместо нее мотоцикл, — ворчал Микиш. Что же тут делать? — А чего тут раздумывать? — посоветовала трактирщица. — Садитесь на него и поезжайте домой, ежели, конечно, сумеете. Что оставалось сделать Микишу с Пашиком, ребята? В самом деле, сесть на мотоцикл и поехать на нем домой. Так они и поступили. Правда, Микиш никогда не управлял мотоциклом, однако видел, как это делают другие, проезжая в грузицах мимо их домика. Забравшись на мотоцикл, он подождал, пока Пашек устроится на заднем сиденье. завел мотор, просигналил и... Счастливо оставаться, панитрактирщица, из заведения у пятнистой собаки. Они мчались по дороге, поднимая столбы пыли. Микиш без труда удерживал равновесие. Кот, все-таки. Вспомните, ребята, как эти животные балансируют на узеньких дощечках карниза. Что касается Микиша, он был прирожденный лихач. А вот Пашек. Показал себя тетерей тетерей Он словно клещами вцепился в шорстку Микиша. Один раз даже взвизгнул от страха, как истый поросенок, а в другой завопил человеческим голосом. — Ой, мамочки! Когда же Микиш просигналил одной старушке, чтобы она посторонилась, Пашек от испуга потерял равновесие и, хлоп, полетел в канаву. Заглушив мотор, Микиш посмотрел, не случилось ли с беднягой какой беды. Слава богу, ничего страшного не произошло. Удостоверившись в этом, котик напустился на Пашек. Он заявил поросенку, что тому впору ездить разве что на три ноги сапожника, а потом припомнил ему многие другие недостатки, пока, наконец, они не разругались. Тут старушка, уступившая им дорогу, решительно возмутилась. Она сказала, «Хорошо еще, что вы оба остались живы. Полно ссорится. Поезжайте-ка лучше домой. Хозяйка, наверное, уже места себе не находит. А я-то думала, что уступаю дорогу какому-нибудь пану. А тут, нате вам, кот с поросенком. Светопредставление, да и только». И о чем вообще вы думали, коли ездить как следует не умеете? Да и не рановато ли вам иметь мотоцикл? У нас в Габровой его нет даже у старосты, а тут на мотоциклах коты разъезжают. Ну а если ваши хозяева столь достойные люди, что смогли вам его купить, так будьте любезны, являйтесь домой вовремя. С Богом! Микиш с Пашиком подняли мотоцикл с дороги, сели на него, попрощались со старушкой и трррр помчались дальше. Может и не стоило бы говорить, дабы не обижать наших героев. Однако, дорогие ребята, они все-таки скатились еще пару раз в кювет, пока доехали до деревни. К счастью, все обошлось благополучно. Бабушка в самом деле уже не находила себе места от переживаний и ворчала. Когда же она увидела, как Микиш с Пашиком мчатся на мотоцикле по спуску с площади, то перепугалась настолько, что колени у нее задрожали, и она даже вынуждена была присесть на бревна. Однако бабушка быстро овладела собой, и едва горе-мотоциклисты въехали во двор, сердито крикнула. — Где это вы пропадали? Я поросенку ужинать несу, а он шляется неизвестно где. И зачем только вы забрались на эту дьявольскую махину? Вам что, жить надоело? Разбиться захотели, да? А откуда у вас вообще этот драндулет? Уж не краденый ли? — Что вы, бабушка! — робко отозвался Микиш. Мы были в Мниховицах на ярмарке. Пашек отвез меня туда на тачке, а там кто-то заменил нам ее на мотоцикл. Бабушка руками всплеснула. Господи Иисусе! У вас забрали мою новенькую тачку и подсунули вместо нее эту тарахтилку. Вот возьму сейчас веник. Да не огорчайтесь так, соседка! — утешил бабушку пан Свобода, возвращавшийся из костела. — Этот мотоцикл по меньшей мере раз в сто дороже вашей тачки. — Так-то оно так, дорогой сосед. Однако на чем прикажете возить теперь дрова и траву из лесу? Мне что, на старости лет учиться ездить на этом чертовом драндулете? Да еще для чего? Чтобы траву с межей собирать. — Ну уж нет, я все-таки... — Погодите, соседка, — перебил пан Свобода. — Не вашу летачку катит вон тот мужчина. — Точно, и впрямь вашу. Пусть козел подкусывает мне все пуговицы, если я не прав. Пан Свобода оказался прав. Закатив тачку во двор, незнакомец опустил ее ручки на землю и тяжело задышал. Потом он вытер носовым платком лоб и проговорил. — Как я рад видеть свой мотоцикл! На празднике в Мнеховицах я съел немножко лишку халвы, и у меня чуток голова пошла кругом. Воистину не сознавал, что творю. Приехал в Мниховицы на мотоцикле, а на обратном пути только за Менчицами заметил, что возвращаюсь-то не на нем, а с тачкой в руках. Знали бы люди добрые, как несся я обратно в Мниховицы. Однако в трактире у пятнистой собаки. Мне заявляют, что на моем мотоцикле уехали черный котенок с поросенком по направлению к грузицам. Тут мы с вашей тачкой помчались, словно на перегонки. Я несусь, аж подметки дымятся. И вот, наконец, добежал. Слава богу, что все хорошо закончилось. Получайте свою тачку, а мне верните мотоцикл. Ну, а теперь счастливо вам жить-поживать в своей хибарке. С этими словами мужчина сел на мотоцикл, И вскоре исчез за корчмой сейка. Бабушка чрезвычайно обрадовалась, получив тачку целой и невредимой, и перестала сердиться. Но еще большую радость она испытала, когда Микиш протянул ей прелестный образок, который привез в подарок с Мниховицкой ярмарки. Пашик тем временем с удовольствием забрался в свой хлев, быстро съел ужин, и через несколько мгновений заснул. Он совершенно измотался в дороге. В свою очередь и Микиш отправился в горницу, разулся, вскочил на лавку перед печью и тоже мгновенно заснул. Ему снилось, что они с Пепиком пошли к млейникам за грушами, и что все это плохо кончилось. А как дело было наяву, об этом вы узнаете, Из следующей главы.